часть 1 за высокой стеной пролог роскошный лимузин серебристого цвета плавно притормозил возле подъезда массивного сталинского дома через секунду рядом остановился чёрный джип какое-то время обе машины неподвижно стояли урча мощными моторами Наконец из второго автомобиля глухо хлопнув дверями вышли двое внушительного вида парней с одинаково стриженными затылками. Один быстро оглядевшись по сторонам, нырнул в подъезд. Через минуту он вернулся и чуть заметно кивнул своему коллеге. И только после этого сигнала тот открыл дверцу представительского лимузина. Из его кожаного чрева вылез невысокий седой старик в белом костюме с красной бабочкой вместо галстука. Во рту он держал золоченый мундштук с дымящейся в нем сигаретой. «До свидания, Александр Сергеевич», — произнес телохранитель, отходя в сторону. Старик молча стряхнул на тротуар, выросший на конце сигареты пепел, и вальяжной походкой направился к дверям подъезда. Приятного отдыха. С улыбчивостью официант из истории пожелал второй телохранитель почтительно кивнув. Старик опять ничего не ответил. Это по всей видимости ничуть не задело ко всему привыкших, отдрессированных мальчиков. Закрыв за боссом дверь, они облегчённо вздохнули. Один достал из кармана цветастой рубашки пачку Кента и предложил сигарету своему плечистому собрату. Этот и чиркнул по ребристому колёсику, появившемуся в руке зажигалки, сделав по две затяжки, бодигарды вернулись в джип, тут же мигнувший яркими фарами стоящему впереди лимузину. Сиркающая полиролью машина плавно отъехала от тротуара. И сейчас же два тихих пистолетных выстрела Донеслись до меня из открытой форточки на лестничной площадке подъезда. Словно кто-то невидимый дважды хлопнул в ладоши. По спине тут же пробежала стремительная волна холода. Не знаю, что натолкнуло меня на мысль о заказном убийстве, но я уже не сомневался, для кого предназначались пули, выпущенные перехитрившим охранника киллером. Я попытался отыскать с взглядом, Только что отъехавшие от бордюра машины, но те уже свернули на соседнюю улицу. Помощи ждать было ниоткуда. Гаишники, запарковавшиеся метрах в метрах 50 впереди и занимающиеся своим обычным ремеслом шинкованием денег, были не в счёт. Ни того, ни поля, ни ягоды, подумалось мне, чтобы брать вооружённого киллера, уходящего с места преступления. Это тебе Мне с радаром скорости за кустами сидеть. Я механично шагнул к подъезду, не знаю, кем был только что застреленный седой старик, может быть от того, что он покинул этот мир, а многие честные люди облегчённо вздохнут. Но сейчас мне было не до философии и сомнений. Заскрипела, открываясь, тяжёлая дверь подъезда. Я столкнулся взглядом с молодым парнем в спортивном костюме. На голову его был наброшен капюшон, почти полностью скрывающий узкое со впалыми щеками лицо. Времени на анализ лихорадочно завертевшихся у меня в голове мыслей уже не оставалось. В том, что передо мной убийца, я ни на йоту не сомневался. Надо было что-то делать. Незнакомец держал обе руки в карманах спортивной куртки и дверь, как я успела заметить, открыл плечом. Значит, вопреки принятым у киллеров правилам, пистолет он все-таки не выбросил. Парень остановился на мгновение, чуть приподняв опущенную голову, смерил меня цепким взглядом, после чего снова сутулился и двинулся в мою сторону. Ощущая пыль, в целом неумолимо ускоряющийся пульс я позволил киллеру почти поравняться со мной и даже взять фору в полшага и резко выкинул вперёд к его подбородку левую руку а ладонью правой толкнул его в углубление между лопаток парень пошатнулся и тут же без всякой паузы синхронным хлопком сложенных лодочкой ладони ясилой ударил его по ушам окончательно сбив координацию и оглушив как минимум минуты на 10 я неоднократно использовал подобное приёмы при выполнении спецзаданий эффект потрясающий не издав ни единого звука киллер ничком рухнул на асфальт падая, он непроизвольно выбросил в стороны спрятанные в карманы руки, и с его рождавшейся ладони на тротуар выпал компактный пистолет Бульдок с накрученным на ствол коротким американским глушителем. Знакомая игрушка, невольно подумал я и тут же бросил быстрый взгляд на притормозившее неподалёке жёлтое такси. Сидящие за рулём Заплённый в Волге молодой парень в кожаной кепке с любопытством глядело на меня. Какое страшно знакомое лицо. Где я мог видеть раньше этого типа? Литяев? Нет, не может быть. С того совета не возвращаются. Неожиданно из подъезда раздался истошный женский крик. Я резко обернулся. То, что я увидел, Мгновение спустя могло свести с ума кого угодно. Горло сдавило, я инстинктивно рванулся в сторону, но тут же был остановлен взорвавшейся прямо перед моими глазами ослепительной вспышкой. Голову расколола невыносимая боль. В следующий момент, неимоверным усилием воли я приподнял, налитые свинцовой тяжестью веки, Я окончательно проснулся, вырвавшись из очередного ночного кошмара. Наверное, тысячного за последние 5 лет.